Глава четырнадцатая. Не выдержал, приехал посмотреть и помериться силой. Восполнив свои силы, бабушка обулась и зашла в дом. Что-то в последнее время много сложных случаев появилось. Как ни одно, так другое. Раньше было как. Даниловна портила, ворониха исправляла. Друг друга не любили, но воевать в открытую не воевали. Пока Даниловна на Катерину не напала. Тогда у внучки, наверное, впервые сила себя и показала. А завтра лечить еще и этого Федора Афанасьевича будет, хотя и суббота. Ну, тут уж ладно, будем считать, что он малое дитя. Ну, а как не помочь? Вроде уж и свой. Хотя пришлось проучить немножко. Бабушка Света пошла завтракать, хотя время уже к обеду шло. Завтра Екатерина придет учиться. Вот и покажет ей, как сердце и сосуды лечить людям. Катя же принимала пациентов. «Хорошо, что сегодня пятница. Люди строили себе планы на выходные, у кого они были, в смысле, кто работал не по скользящему графику. Многие, кто ездили на работу в райцентр или в другие села, кто смог устроиться, там и обращались к врачам, если было нужно. А Катя ждала субботы, чтобы поговорить с бабушкой. Вчера было не до разговоров, да и свидетели всегда были». А то, что Антон и Федор Афанасьевич узнали, что у Катя тоже умеет что-то, так тут уже ничего не сделаешь. Только и надежда, что болтать посторонним не будут. Кате было интересно, как это она почувствовала, что с Алисой беда, нашла, где она находится. Она ведь так и не поняла, что с той было и почему она ничего не помнила. Вот завтра и расспросит. А Аня ночью плохо спала, наверное, передалась тревога мамы. Снова на прием пришел дед Денис, практически ее первый пациент. Она ему посоветовала лечение для его коленей. Жаль, нет у него денег на то лекарство, что у Павла Петровича. Но посоветовать она посоветовала дедушке, те уколы. Мало ли, где найдет деньги. Может быть, дети купят. Или травки и сборы. Потом пришла бабушка Варя, у нее в ухе стреляла. У Кати было зеркало для осмотра, оказалась пробка ушная. потом еще двое, и уже пора закрывать амбулаторию до понедельника. Положила дочку в коляску и поехала домой. Наверное, через месяц Анечка начнет садиться самостоятельно, тогда снова начнутся проблемы, нужно будет пересаживать в другую коляску. Андрюшкина коляска убилась совсем. Они и брали ее не новую, дед Денис дважды детали менял. Помогли односельчане встать Кате с ребенком на ноги, приносили ей одежду и обувь. Навстречу попался мужчина. Он шел от автобусной остановки. Странный мужчина. Она успела заметить, что у него разные глаза. Он прошел мимо, а у нее холодок по спине прошел. Амулет защитный, который ей бабушка одела, немного даже нагрелся. Значит, это тот колдун, который Алиса украл. Что ему тут нужно? Он пошел в сторону магазина, а Катя решила не останавливаться, а поспешила домой. Дома у нее отличная защита, не пробить. Завернув к себе в улочку, она сразу же позвонила бабушке, рассказала о том странном мужчине, об ощущениях своих, спросила, что теперь делать. — Что делать? Иди домой, корми дочку и покушай сама. Конечно, он приехал проверить, кто его вычислил и кто напал. Что бы он за колдун был, если бы не проверил? — Ну, попробовал, есть на тебе защита, значит, не по зубам. «Я знала, что придет проверять, и я бы пошла. Я сейчас выйду и пойду в магазин. Он ведь туда пошел, еще к Таиске прицепится». Катя успокоилась и пошла домой. А Ворониха быстро переоделась и поспешила в магазин. Она успела прийти туда, когда мужчина еще продолжал разговаривать с девушкой, которая торговала в аптечном киоске. Когда зашла Ворониха, он это почувствовал спиной. Ему стало так же неуютно, как и было Кате, когда он мимо нее проходил. Он резко повернулся и встретился с Воронихой глазами. Что бы там ни было, кто бы ему не помогал, а Ворониха была сильнее. И намного сильнее, тем более на своей земле. Он сразу это понял и воевать не собирался. Он намеревался обойти Ворониху и выйти, но она приказала ему, девушку верни в прежнее состояние. и уставилась снова ему в глаза. Он повернулся к фармацевту, что-то прошептал, и девушка как будто очнулась. «Не появляйся здесь, это моя территория», в полголоса, но так, чтобы мужчина услышал, сказала Ворониха. «Ты ведь была на моей территории». «Я забирала свое, а у тебя тут нет твоего». Мужчина кивнул головой и ушел. Ворониха просмотрела аккуратно людей, нет ли на ком воздействия, Убедилась, что все спокойно, и вышла проследить за колдуном. — А чего ворониха сюда приходила? — переговаривались в очереди и строили догадки люди. А она стала на крылечке и проследила за мужчиной. Он пошел пешком к трассе. Она постояла, пока он не скрылся, и пошла к Кате. Успокоила внучку, поагукала правнучке, проверила, как внучка наложила защиту и пошла к себе домой. В принципе, она ждала посетителя. но думала, что тот не будет таким самонадеянным и придет ночью. Хотя что-то ему нужно было от того фармацевта. Может, опять ищет невесту. А Антон сегодня, как только выпала минута спокойная, спросил Сергея, как он относится к тому, что у него жена такая... особенная. Конечно, Сергей ждал такой вопрос, и он все думал, как ему лучше ответить. А тут сразу спросил в ответ... А ты бы как отнесся к тому, что твоя жена и мама твоего сына неожиданно пропала? Что бы ты чувствовал? Хорошо, что у меня Катя такая, как ты сказал, особенная, и нашла ее. Ты ведь видел, что если бы не Катя и не ее бабушка, Алису хоть и нашли бы, возможно, но она ни тебя, ни ребенка не узнала бы. И я не думаю, что это нужно обсуждать. Прости, ты прав. И я должник до конца дней перед Катей и ее бабушкой за то, что они для меня сделали». Просто было интересно, как это жить с таким человеком. Катя обычный человек, хорошая мама, хорошая жена, хороший фельдшер и хорошая невестка, кстати. Давай об этом не будем вспоминать. Кстати, как там твой тесть? Да, тут еще одна проблема. Он сильно переволновался за дочь. Завтра Алиса везет его с Оксаной к бабушке Свете. Что-то с сердцем у деда. Спасать будет. Домой Сергей приехал с Андрюшей. Он планировал поехать завтра в район втроем, в кафе посидят, давно не были. Но Катя сказала, что или они едут вдвоем с сыном, или переносят все на воскресенье. Конечно, решили перенести на воскресенье. «Я завтра буду смотреть, как бабушка Федора Афанасьевича лечить будет. Сама буду учиться. Я должна уметь лечить людей. Любимая, давай только не в ущерб семье, хорошо?»